Жан Ришпен. Идеальное убийство. Все складывалось таким образом, что на литературный успех ему рассчитывать не приходилось. Он носил неблагозвучное имя Оскар Ляписот, был бледен и абсолютно бесталанен, и тем не менее мнил себя человеком гениальным. Главной его задачей при вступлении на литературное поприще было найти псевдоним, который он вскоре заменил другим, затем третьим и так без конца, выбирая при этом самые необыкновенные, самые вычурные имена, чтобы привлечь к своей особе внимания публики. Но все его старания оставались бесплодными, ни одно из взятых на прокат имен не принесло ему славы и он по-прежнему оставался никому неизвестным бедным писакой. — А все же у меня есть что-то тут, — говорил он себе, постукивая пальцем по черепу, который издавал громкий звук, потому что был пуст. Трудно себе представить, до чего может довести человека литературное тщеславие. Нередко случается, что даже... Талантливые люди под влиянием этого чувства совершают непонятные и даже постыдные, возмутительные поступки. Чего же можно ждать, если оно овладевает бездарью, олицетворяющим собой полнейшее ничтожество? И нечего удивляться, если подобный субъект, истощив терпение, настрадавшись от уколов самолюбия, придя к пониманию того, что жизнь его разбита, ищет выхода в самоубийстве, или же решается на преступление. Оскар Ляписот был слишком труслив, чтобы выбрать смерть. Кроме того, уверенность в своем умственном превосходстве укрепляла его в решимости совершить преступление. По его мнению, это была единственная возможность разбогатеть, а уж богатство даст возможность развернуться его блестящим талантам, которые совершенно заглохли под гнетом нужды. Таким образом, как артист и как человек, этот непризнанный гений считал себя вынужденным совершить преступление. И он совершил его. И, по злой иронии судьбы, на этот раз он впервые произвел нечто поистине гениальное. За десять лет до начала этого рассказа Оскар Ляписот жил на шестом этаже одного из домов улицы сен де Жил он там в полной безызвестности, затерявшись среди других жильцов под одним из своих многочисленных псевдонимов, и от нечего делать сошелся с одной пожилой болтливой служанкой, которая имела обыкновение посвящать его во все свои делишки. Связь эта продолжалась не более месяца и была им прервана в связи с переездом на другую квартиру. Однажды вечером, возвращаясь от приятеля, занимавшего место интерна в больнице, проходя мимо одной из палат, он увидел на больничной койке свою старую приятельницу. Он подошел поздороваться с ней, и та сообщила ему, что смертельно больна, и что госпожа у которой она служила последние годы по нездоровью, не смогла навестить ее в больнице, и что это приводит ее в отчаяние. — Вам хочется повидаться с ней? — спросил Оскар. — Дело не в этом. Просто я боюсь, что после моей смерти барыня прочтет мои личные письма и станет презирать меня. — Но за что же? — А вот послушайте. Я расскажу вам все как на духу, хотя вы и были одно время моим любовником, это было так давно, что я могу спокойно сознаться вам, что у меня и после вас были интрижки. Ведь вы не сердитесь на меня за это, тем более, что я была неподходящей подругой для вас. В том же доме, в котором до недавнего времени проживали и вы, живет один негодяй, кучер, ради которого я была способна на все. Я совершенно потеряла голову, и он, вил из меня веревки, все время водил меня за нос обещаниями признать моего сына и жениться на мне. Он бессовестно обманул меня. Но не беда, мой мальчик не будет знать нужды с тем, что я ему оставлю. Да кроме того, барыня моя позаботится о нем. Я написала ей, что у меня есть сын. Письмо вот тут, у меня, под подушкой. Я хочу, чтобы его передали барыне, когда меня не станет. Но прежде нужно сжечь мои бумаги. Без этого я ни за какие блага в мире не пошлю барыне этого письма. Если она узнает, какие гадости я делала, она будет безжалостна к моему бедному мальчику, мать которого была потаскушкой и воровкой. — Погодите, голубушка! — перебил ее оскар вы слишком торопитесь и все путаете если хотите чтобы я помог вам расскажите мне все по порядку. В этот момент оскар ляпеот еще не думал о преступлении. Рассказ старухи возбудил только любопытство литератора. он чуял интересный сюжет и готовился описать его. Дело было так продолжала женщина Я заболела внезапно. На улице у меня случился удар, и я была отправлена прямиком в больницу. Я написала о случившемся барыне, и она прислала свою новую служанку проведать меня. Но ни барыне, ни этой девушке я не сказала того, что меня беспокоило больше всего. В доме у моей хозяйки остался пакет с письмами от моего любовника, кучера. В них написано куча всяких гадостей про меня, а также слова благодарности за вещи, украденные у моей хозяйки и переданные мной этому мерзавцу. Да, я воровала. Ради него я обкрадывала свою хозяйку. Я не раз хотела сжечь эти проклятые письма, но в них были и признание в любви, и обещание жениться на мне. это заставляла меня хранить их. Однажды я не дала ему денег, и он пригрозил выкрасть письма и опозорить меня. Я страшно струсила. Желая сохранить письма и в то же время опасаясь держать их у себя, я запечатала их в один конверт и попросила барыню спрятать его, уверив ее, что это были семейные бумаги, которыми я очень дорожила. Барыня заперла их в один из ящиков письменного стола, и ключ от этого ящика отдала мне. Конечно, я могла бы написать барыне, что мне понадобились эти бумаги, она прислала бы их со своей новой служанкой, но я не доверяю той женщине. Из ее намеков я поняла, что она уже успела связаться с кучером. Он самый настоящий бабник. И ухлестывать-то стал за ней, наверное, только для того, чтобы выудить пакет с письмами, так как ему известно, где они хранятся. Теперь вы понимаете, в каком я затруднительном положении. О, будьте так добры. Я понимаю, что не заслужила такой милости, но вы... «Сделайте доброе дело, если окажете мне одну услугу». «Какую услугу?» «Принесите мне эти письма». «Но как же я добуду их?» «Очень просто. Вечером, после десяти часов, барыня обыкновенно принимает хлорал и после этого крепко засыпает. Служанки в это время не бывает, так как она уходит в семь часов». Вот в это время вы преспокойно и могли бы пробраться в квартиру, забрать письма и принести их. Ни единая душа не увидит вас. Вы помните, что дом имеет два выхода? Если вы проберетесь по черному ходу, то привратник ничего не заметит. Ради бога, сделайте это для меня. Вы с ума сошли? Но как же я открою письменный стол, как попаду, наконец, в запертую квартиру? У меня есть ключ от письменного стола. Вот он. И тут другой от моего ящика. Вот ключ от кухни. Умоляю вас. Не знаю почему, но я доверяю вам. Я верю, вы сделаете это и поможете мне спокойно умереть. — Мне душно. «Душно — Душно, — прошептала больная, которая сильно ослабла от продолжительного разговора. — Ради бога, дайте мне пить. Оскар огляделся. В палате, освещенной только ночником, царил полумрак. На соседних койках все спали. — Вот он! — Мой шанс. — Решить разом все проблемы, — подумал он приподнял голову больной, вытащил из-под нее подушку, набросил ее на лицо женщины и начал душить. Через несколько минут все было кончено. Его старая приятельница была мертва. Она умерла, не издав ни звука. Можно было подумать, что ее настиг повторный удар. Тогда он снова уложил подушку под голову покойницы, оправил на ней одеяло и вышел из палаты. Незамеченным прокрался он по коридору и выбрался на улицу. Было 20 минут десятого. Не теряя времени, сгорая желанием немедленно привести в исполнение свое гнусное намерение, он быстрым шагом направился к улице Сен-Дени, Часы еще не пробили десяти, когда он вошел в известный нам дом. Дорогу он основательно обдумал план действий. Прежде всего он пробрался в конюшню, где хранились вещи, принадлежавшие кучеру, взял там его галстук, оторвал от него небольшой лоскуток и спрятал к себе в карман. Затем, не будучи никем замеченным, он быстро поднялся по черной лестнице без всякого шума, открыл дверь кухни, проскользнул в спальню, бросился к постели, на которой покойно спала барыня, и стал душить ее. Покончив с хозяйкой, он приступил к осмотру письменного стола. В большом среднем ящике оказались акции и облигации, в левом — банковские билеты, в правом — слитки золота. Он отобрал билеты на предъявителя и отбросил именные. Всего денег процентными бумагами, банковскими билетами и золотом оказалось 140 тысяч франков, которыми он и набил свои карманы. После этого он стал разыскивать письма, которые оказались именно в том месте, которое указала убитая им служанка. Он сжег их в камине, постаравшись сделать так, чтобы несколько обрывков, особенно компрометировавших кучера и служанку, уцелели. В заключение, изорвав клочки обрывок галстука, украденного в конюшне, он втиснул их в судорожно сжатую руку мертвой старухи. Выбравшись, наконец, из квартиры, он, как тень, проскользнул на улицу и, не спеша, направился домой. Преступление только тогда может считаться идеальным, когда оно остается безнаказанным. Полная же безнаказанность достигается, когда правосудие безвинно карает другое лицо. Оскар Ляписот достиг полной безнаказанности. Полицейские без малейшего затруднения нашли убийцу. Разумеется, таковым оказался небезызвестный кучер. Обрывки писем служили тому несомненным доказательством. Да и кто другой, кроме кучера, состоявшего в связи со служанкой, мог знать все обстоятельства, благоприятствовавшие совершению преступления? Кроме того, обрывок галстука являлся неопровержимой уликой. Да и прошлое кучера было далеко не безупречно. Наконец, виновность его подтверждалась и тем обстоятельствам, он не мог дать четкого ответа на вопрос, где находился в момент совершения преступления. Сколько он не отрицал своего участия в убийстве, как не заверял в своей невиновности, все свидетельствовало против него. Он был приговорен к смерти, и приговор был приведен в исполнение. Судьи, присяжные, адвокаты, пресса, словом, Все признали кару вполне заслуженной. Оставалось невыясненным только то обстоятельство, что украденные деньги так и не были найдены. Решено было, что бездельник припрятал их в надежное местечко, но никто не усомнился в том, что именно он украл их. Говорят, что осознание совершенного доброго дела дает душевное спокойствие, Но немногие осмелятся утверждать, что и дурной поступок, если он остается безнаказанным, также служит источником наслаждения. Оскар Ляписот совершенно спокойно пользовался плодами совершенного им двойного убийства. Он не испытывал ни страха, ни угрызений совести. Одно только чувство волновало его, и это чувство — с течением времени разрасталось все больше и больше. Это была гордость, гордость настоящего художника. Оставляя в стороне какие бы то ни было нравственные соображения, он всецело проникся осознанием того, что дело свое он выполнил поистине художественно, показав себя при этом настоящим актером. В этом случае тщеславие его было вполне удовлетворено, но только в этом частном случае. Во всем остальном он по-прежнему остался тем же посредственным, никому неизвестным человеком. Напрасно пользуясь своим богатством, он наводнил своими произведениями редакции многих газет и журналов. Напрасно он заигрывал с критикой, публика не обращала на него ни малейшего внимания, ибо все, что выходило из-под его пера, будь то стихи, прозы или театральные пьесы, было отмечено печатью бездарности. Очевидно, следовало покориться судьбе, признав свое бессилие, однако он не унимался. Иногда, сверкая глазами, он говорил себе «О, если бы только я захотел!» Если бы я только рассказал о своем идеальном преступлении, обо мне узнал бы каждый, пусть считают дураком Анатолия Дереса, но Оскар Ляписот, несомненно, гениальный человек. Его угнетала мысль, что дело, так мастерски задуманное, умело организованное, так энергично выполненное, увенчавшееся, наконец, таким успехом. Останется никому неизвестным. Да. В тот вечер мной, несомненно, руководило истинное вдохновение. Та сила, под влиянием которой совершаются великие деяния. м м, -м. Многие гениальные люди написали только по одному произведению, испортив предварительно целые кипы бумаги, никому не нужной галиматьей. Вероятно, я также принадлежу к числу подобных гениев. Но почему я совершил это идеальное преступление вместо того, чтобы просто написать про него? Если бы я сочинил подобную историю... Все стали бы зачитываться ею, потому что она была бы единственной в своем роде, — рассуждал Оскар Ляписот. И с течением времени мысль эта всецело завладела им. В течение целых десяти лет он боролся с ней. Сперва он терзался сомнениями, что не сочинил, а на самом деле совершил это преступлению. Затем им овладело желание рассказать ее под видом вымысла. При этом им руководило исключительно литературное тщеславие, так сказать, зуд славы. Да и почему бы ему не описать все, как было? Чего ему бояться? Анатоль де Рос находится под защитой правосудия. Преступление совершено уже давно, и все позабыли о нем. Виновник его известен, он умер на эшафоте и погребен все будет выглядеть так, как будто бы он всего лишь талантливо воспользовался материалами давнишнего судебного процесса. В этой повести он расскажет о всех своих сокровенных мыслях, опишет все невзгоды, приведшие его к преступлению, все те ухищрения, к которым пришлось прибегнуть при совершении его. «Только тебе одному», — говорил он себе, — «известно». Тайна преступление И никому даже в голову не придет, что ты описал то, что происходило на самом деле. В этом рассказе увидят только полет могучей фантазии, и тогда ты достигнешь того, чего так долго жаждал. Ты сделаешься одним из тех великих писателей, которые выступают поздно, но сразу с гениальным произведением. Таким образом ты воспользуешься Своим делом, когда сели не пользовался таковым ни один преступник, оно даст тебе не только богатство, но и славу. И как знать, после этого первого успеха, когда ты сделаешь себе имя, быть может, будут прочтены твои прежние произведения, и изменится неисправедливое мнение, которое было составлено о тебе. Ведь известно, что на пути славы важно сделать только первый шаг. и за дело. Найди в себе хоть частичку той изумительной смелости, которую ты проявил в тот знаменательный день. Вспомни, как послужила она тебе тогда. Без сомнения, она вывезет тебя и на этот раз. Неужели ты упустишь этот единственный случай? Ведь ты сознаешь, что дело было сделано превосходно. Так расскажи же все смело, без утайки. И даже более того, доведи свою смелость до крайнего предела. Удовлетвори вполне свое тщеславие. Откажись на этот раз от своего псевдонима, который принимают за твое имя, и подпишись своим настоящим именем, который примут за псевдоним. Нужно, чтобы прославился не Анатоль Дерос, а Оскар Ля Писот. В один прекрасный вечер Оскар Леписот сел к письменному столу и, подобно великому поэту, приступающему к созиданию эпохального произведения, дрожащей рукой, с пылающим лицом за ночь написал историю своего преступления. Он рассказал о жалких литературных опытах Оскара Леписота, о его несчастной жизни, о неудачах после которых бездарность его стала еще очевиднее и о страшном озлоблении на весь белый свет, о том, как в голове его зародилась мысль о преступлении, и, словом, у него получился настоящий психологический роман, в котором он произвел тонкий анализ своей собственной души. Затем он мрачными красками с ужасающими подробностями описал сцену в госпитале, Все, происшедшее на улице Сен-Дени, казнь мнимого и торжество настоящего преступника. Наконец, с дьявольской точностью разобрал причины, которые побудили автора предать гласности свое преступление, и закончил прославлением имени Оскара Ля Песота, подписав им свою исповедь. Идеальное убийство вышло в свет и имело колоссальный успех, о котором можно составить некоторые представления по следующим отрывкам из статей критиков. Известно, что под псевдонимом Оскара Ляписот, смешняя этого имени трудно что-нибудь придумать, скрывается автор, который известен своей любовью к всевозможным псевдонимам, господин Анатоль де Росс. До этого времени Дерос расточал свой талант на мелкие газетные статьи, но только теперь он показал себя в истинном свете. Темой для своего нового произведения он выбрал кровавую драму, около десяти лет тому назад разыгравшуюся на улице Сен-Дени. Но фантазия романиста заурядное убийство превратила в необычальное преступление, изумительное по своему замыслу. Сам бедный Габорио не сумел бы придумать такого стечения обстоятельств, какое придумал господин Дерос. Идеальное убийство будет перепечатано у нас в ближайшем двойном воскресном номере. Автора нового произведения нельзя назвать лирическим писателем в общепринятом значении этого слова, но это и не реалист, так как временами полет его фантазии достигает высоты поэтического творчества, как бы то ни было это гениальное произведение. Это идеальное убийство есть поистине образцовое творение. Автор с адским умением сорвал покров с таинственного преступления и показал человечеству душу во всей ее безобразной наготе. Нам нравится господин Анатоль дерос хотя по роду его таланта Пристало бы более, чтобы его фамилия происходила не от слова «розы», а от слова «шипы». Один из наиболее выдающихся критиков сравнивал автора «Идеального убийства» с гофманом и Эдгаром По и признал за ним выдающийся талант. Словом, похвалы сыпались со всех сторон, если не считать, неизбежного брюзжания завистников, глупцов и всякой другой литературной мелюзги. Но во всех отзывах, даже в наиболее лестных, встречались два пункта, которые страшно раздражали Оскара Ляписа. Во-первых, его настоящее имя принимали за псевдоним и продолжали называть его Анатолием Дэрозом, а во-вторых, слишком уж распространялись о его воображении и не признавали за его рассказом ни малейшей доли правдоподобия. Эти два пункта Причиняли ему такие мучения, что в конце концов он перестал испытывать какую бы то ни было радость от своей нарождающейся славы. Художники уж так созданы, что если даже критика устраивает для них настоящие ложе из роз, то их все-таки заставляет страдать малюсенькая складочка, образуемая каким-либо лепестком. Дело кончилось тем, что в один прекрасный день, когда какой-то субъект стал рассыпаться самых лестных похвалах перед автором идеального убийства, тот не выдержал и вдруг выпалил. «Милостиво, государь!» «Вы заговорили бы иначе, если бы знали всю правду относительно этого дела. Да будет вам известно, что мое последнее произведение не роман, а описание того, что происходило в действительности». Преступление было совершено именно так, как я рассказал о нем, и совершил это преступление я, и мое настоящее имя — Оскар Ляписот. Он проговорил это совершенно спокойно, уверенным тоном, отчеканивая слова, как бы желая этим показать, что говорит совершенно серьезно. — это прелестно! — Это бесподобно! — воскликнул собеседник. — Ваша мрачная шутка сделала бы честь самому Бадлеру. На следующий день все газеты повторяли этот анекдот. Фантазию Анатолия дероза признали поистине неподражаемой. Несомненно, этот человек оригинален и достоин того, чтобы Париж гордился им. Такой поворот дела привел Украин короля песота в настоящее бешенство. Теперь у него на самом деле появилась потребность, чтобы кто-нибудь поверил ему. он повторил свое признание всем приятелям, которых встретил на бульваре. В первый день это показалось забаланым. На второй день нашли что шутки его слишком однообразны. На третий день он был признан скучным, наконец к концу недели, Он прослыл настоящим дураком. Таким образом, он не сумел удержаться на высоте положения великого человека, и вскоре даже самые горячие приверженцы его стали подсмеиваться над ним. Это начало падения довело его до полного ожесточения. Сидя однажды в ресторане и, как обычно, встретив полное недоверие к своему рассказу, Он во всеуслышание заявил. Ну, это уже из рук вон. Никто не хочет поверить тому, что это истинная правда. Никто не хочет поверить, что я не только написал, но и действительно совершил это идеальное убийство. Хорошо, я докажу это. Завтра же весь Париж узнает, кто такой Оскар Ляписо. И действительно, разыскав следователя, который вел дело о преступлении на улице Сен-Дени, он заявил ему, — Прошу арестовать меня. Я — Оскар Ля Песот. — Не трудитесь продолжать, милостивый государь, — с любезной улыбкой прервал его следователь. Я читал ваше произведение, по поводу которого, пользуясь случаем, хочу принести вам мои самые искренние поздравления. Я слышал также и о той мистификации, которой вы забавляетесь в течение этой недели. «Милостивый государь!» — воскликнул Оскар Ляписот, выведенный из себя любезностями следователь «Тут дело идет вовсе не о шутке! Клянусь, что я действительно Оскар Ляписот!» что я действительно совершил преступление, что и докажу вам». «Прекрасно, прекрасно!» — возразил следователь. «Я человек покладистый, и, чтобы доставить вам удовольствие, согласен принять участие в этой забаве. Я вас слушаю и заранее предвкушаю удовольствие от того, каким образом тонкий ум, подобный вашему, справится с задачей доказать мне невозможное» оже но я писал истинное происшествие кучерня был виноват это я все устроил я уже сказал милостивый государь что читал ваше произведение Если вам угодно рассказать мне лично эту историю еще раз, я буду, разумеется, чрезвычайно рад, но это ничего не докажет или докажет еще раз то, что давно уже общепризнанно, а именно, что вы обладаете богатым и оригинальным воображением. Моего воображения хватило только на то, чтобы задумать и совершить это преступление, не совершить, милостивый государь, а написать Только написать. И уж если на то пошло, позвольте мне откровенно высказать свое мнение по этому поводу. Вы дали слишком большую волю своему воображению. Некоторые из придуманных вами обстоятельств положительно неправдоподобны. Но ведь я уже сказал вам. Позвольте, позвольте. Согласитесь, что я обладаю некоторой компетентностью в этой области, так уверяю вас, положив руку на сердце, что ваше преступление сочинено совершенно неправдоподобно. Взять, к примеру, встречу со старухой в больнице или историю со снотворно. Все это как-то неудобоваримо. Тоже можно сказать и о некоторых других подробностях. Я признаю, что как писатель вы имеете полное право видоизменять истину, но ваше идеальное убийство — в действительности представляется совершенно невозможным. Милейший господин Дерос, простите, если я огорчу вас, я преклоняюсь перед вашим литературным талантом, но мне никогда и в голову не приходило бы считать вас способным на преступление. — Так я докажу тебе, — заревел Оскар Ляписот, бросаясь на представителя правосудия. Весь трясясь от гнева, с пеной у рта и с налитыми кровью глазами. Он задушил бы следователя, если бы на крики последнего не сбежались люди. Безумец был схвачен, связан и немедленно посажен в тюрьму, откуда через пять дней переведен в дом для умалишенных. Вот до чего доводит увлечение литературой, — писал на другой день один из газетных обозревателей. Анатоль де Росс раз в жизни случайно написал хорошую вещь, и это так взбудоражило его, что в конце концов он стал считать свой вымысел действительностью. Это напоминает старый миф о Пигмалионе, который влюбился в изваянную им статую, и так далее, и так далее. Но что было всего ужаснее, так это то, что Оскар Ляписот и не думал сходить с ума, отчего страдания его были еще более сильными. — И так, — думал он, — несчастья обрушиваются на меня со всех сторон. Никто не верит ни в мое настоящее имя, ни в совершенное мною преступление. Когда я умру, я так и останусь анатолием дероза писателем, которому посчастливилось придумать только одну прекрасную сказку оскар желя песот будет лишь действующим лицом романа, а между тем это живое существо преисполненное хладнокровие и решимости свирепый герой не ведающий совести. О, пусть меня гильотинируют, но правда должна восторжествовать. Мысль эта все более и более поглощала его. И в конце концов он действительно сошел с ума. Тогда его выпустили, объявив, что он выздоровел. таким образом Оскар Ляписот стал думать, что он действительно Анатоль Дерос и что никогда никого не убивал.